Глава 15 Йенни, в которую уже раз вздрогнула и проснулась, огляделась в надежде, что окажется дома, в своей постели, и простонала в отчаянии, осознав, где и в каком положении находится. Сколько раз она просыпалась за ночь? Четыре? Пять? Впрочем, имеет ли это значение? Она дожидалась утра и надеялась, что новый день принесет что-то положительное, что буря утихнет и снегопад прекратится, и в горно-спасательной службе заподозрят неладное, потому что они не выйдут на связь и к ним направят отряд спасателей. Как хорошо было бы осознать, что их спасли, вызвали из этого кошмара, и больше не нужно опасаться за собственную жизнь, что в любую минуту можно взять смартфон и и позвонить любому человеку, кого захочется услышать. не включила лампу и взглянула на часы, лежавшие на тумбочке. Почти шесть. Она погасила свет и откинулась на подушку. Снаружи было еще темно, только слабое свечение уличных фонарей проникало в комнату, и можно было различить очертания мебели. не специально не стала полностью задергивать шторы, чтобы не лежать в полной темноте. Она припоминала, что посреди ночи слышала какой-то шум. Когда это произошло, она проснулась в первый раз еще поздно вечером. Не могла вспомнить, что это был за шум, услышала ли она его, когда уже проснулась, или этот самый шум ее и разбудил. После этого ей еще долго не могла заснуть, поскольку ей вспомнилась та встреча с Тимом, перед полиэтиленовым тентом. Тогда она тоже услышала шум. Ей неплотнее завернулась в одеяло и попыталась подумать о чем-то другом. В конце концов, ей удалось сосредоточиться на мысли о Флориане и о том, что же могло произойти два года назад. Задумалась, возможно ли, чтобы он посредством телефона и смарт-колонки угрожал женщине расправой. Технических возможностей у него, конечно, хватало, но я не просто не верила, что он способен на такое. Только не Флориан. С другой стороны, разве могла она заглянуть в голову другому человеку? В какой-то момент она снова уснула, по крайней мере, ненадолго. Шесть часов. Наверное, есть смысл подняться. Возможно, и остальные уже не спят. Вряд ли этой ночью кому-то спалось лучше. Йенни натянула одеяло до самого подбородка. Нет, она попытается еще раз. Как знать, что приготовил для них этот день? Возможно, будет лучше хоть немного выспаться. Прежде чем снова уснуть, она успела подумать о Томасе и о том, что с ним сделали. Впрочем, довольно скоро... Енни снова проснулась и в конечном счете сдалась. В десять минут восьмого приняла душ, оделась и вышла из номера. Даже не пыталась подкраситься, чтобы скрыть следы недосыпа. В подобной ситуации свое состояние можно было и не скрывать, тем более, что остальные, вероятно, чувствовали себя не намного лучше. Давид, Эллен, Матес и Аника уже сидели за столом и без видимого энтузиазма поедали завтрак, состоящий из вареных яиц, тостов и сыра с колбасой. Ени пожелала всем доброго утра, и только элен и Давид ответили ей тем же. Аника и Матес ограничились тем, что кивнули и вновь принялись за еду. — Остальные еще спят? — спросила Ени и села за стол рядом с элен Понятия не имею, — ответила та. «По всей видимости, кто-то решил, что здоровый сон важнее», — заметил Давид с набитым ртом и добавил, глядя на Анику и Матеса. «И правильно! Недостаток сна плохо сказывается на настроении!» Аника со звоном уронила вилку на тарелку. «Ты хоть ненадолго можешь закрыть свой поганый рот! Кто-то из вас изувечил и убил человека, и мы здесь заперты вместе с этим психом!» Не сказать, чтобы ситуация располагала к хорошему настроению. «Кто-то из нас?» — переспросил Давид, вскинув брови. «Если не ошибаюсь, вы двое тоже причастны к нашему замечательному обществу. С тем отличием, что мы почти все время вместе и знаем, что не могли этого сделать!» Давид склонил голову на бок. «Если вспомнить, каких усилий нам стоило перетащить тело бедняги Томаса, напрашивается вывод, что перемещать его в одиночку было бы проблематично». «Это...» — вскинулась аника но Эллен прервала ее. аника будем честны между собой. Ты ведь обвиняешь кого-то из нас, так?» «Давид ответил тебе ровно тем же и напомнил, что это касается всех нас, ни больше, ни меньше. В конце концов, мы все в одной лодке». За исключением одного! проворчал Матиас. Или двоих, добавил Давид и невесело усмехнулся. Привет! Прозвучал голос в дверях, и уже через секунду Флориан оказался рядом с енни. Кто-нибудь видел Анну? Йенни почувствовала, как у нее свело желудок. Нет, а что? Наверное, спит еще. Флориан мотнул головой. «Сомневаюсь. Мы договорились, кто проснется первым, тот раз будет другого. Она не отозвалась, когда я постучал. Тогда я стал бить кулаком в дверь, и она все равно не открыла». «Подтверждаю», — сообщил Йоханнес. Я не только теперь заметила, что он стоял вместе с Сандрой чуть позади Флориана. «Шум был такой, словно кто-то пытался выломать дверь». «Даже я проснулся, а мой номер расположен через четыре двери. Если она этого не слышала...» не резко поднялась и направилась к выходу. «Попробуем еще раз!» Прыгая через ступеньку, она взбежала по лестнице и вскоре уже стояла, тяжело дыша перед дверью в номер Анны. «Анна!» Позвала Енни, постучала в дверь и прислушалась, но изнутри не доносилось ни звука. Она попыталась снова, на этот раз громче. Стучала кулаками по отполированному дереву, но реакции так и не последовало. Отчаяние овладело ею, лишалось сил. Это не могло, не должно было случиться. не схватила дверную ручку, принялась дергать, ударила в дверь ногой. В конце концов она сдалась, все еще сжимая медную ручку в руке, прислонилась лбом к двери и закрыла глаза. Если Анна не в душе или не заложила уши ватой, в номере ее нет. И на фоне вчерашних событий маловероятно, что она решила прогуляться по отелю. Нет, вариант был только один. Сквозь сомкнутые веки протекли слезы. Ей не всхлипнуло и заплакала. Чья-то рука мягко легла ей на плечо, тихий голос позвал по имени не повернулась и уронила голову на грудь Флориану. «Это еще ничего не значит», — попытался он утешить ее. «Она может быть где угодно в отеле». не подняла голову, заглянула ему в глаза. «Ты и в самом деле так думаешь?» «Да», — ответил Флориан. «Нет», — говорили его глаза. «Ты позволишь?» Ника взял ее за предплечье и мягко сместил в сторону. В руке у него был ключ. Он вставил его в замок и без труда отворил дверь. За ней не было никаких баррикад из мебели. Ей не вошла в номер вслед за Ника и огляделась. Как она и опасалась, знала заранее, постель оказалась пустой. Просто не были примяты, но так могло остаться и с прошлой ночи. Енни в несколько шагов пересекла комнату и открыла дверь в ванную. Заглянула в маленькое, облицованное плиткой помещение. Там тоже никого. Енни вдруг осенила. Она развернулась книга. Откуда у тебя ключ? — Взял у смотрителей. — У них ведь должны быть запасные ключи. — Что? У этого типа есть ключ от моего номера? В ужасе воскликнула Анника, стоя в дверях. «И вы еще задаетесь вопросом, кто стоит за этой мерзостью?» «Уму непостижимо», — вырвалось у Матяса. «Где Хорст и Тима?» — спросила Яни. «Внизу, я сказал им, чтобы они проверили все двери и окна». «Народ, нам бы всем собраться внизу», — предложил Давид. «Надо обсудить, что теперь предпринять», — и, взглянув на Ника, добавил. Курсту и Тима тоже. «Пока никто не предложил идти разыскивать Анну, — сказала Анника, пока они спускались по лестнице, — предупреждаю, что мы никуда не пойдем, если не разделимся по трое. Если этот маньяк окажется в одной из троек, он будет один против двух». Ей не была не в восторге от Анники, но эта мысль показалась ей вполне логичной. Ника отправился за хорстом и Тима. Остальные тем временем сели за стол. Давид взял кусок хлеба из корзины, положил на него колбасы и сыра и откусил. У Енни в голове не укладывалось. Как вообще можно есть в подобной ситуации? Она сама не смогла бы проглотить и кусочка. Она обратила внимание, что Сандра выглядит еще хуже, чем накануне. Такая бледная и хрупкая, Что ей не готова была встать и утешить ее, если б только у нее самой были на это силы. Если бы они знали, кто ты, ей не даже удивилась, почему именно сейчас ей вспомнилась эта фраза, брошенная Йоханасом в состоянии сильного опьянения. Быть может, он говорил о ситуации, в которой они оказались. Может, Сандра о чем-то знала и не хотела говорить? Что-то в связи с исчезновением Анны? Но когда Енни уже вознамерилась спросить ее об этом напрямую, появился Ника в сопровождении Хорста и Тима. — У вас есть ключи от всех номеров? — сходу накинулась на них Анника. Хорст неспешно опустился на стул и пожал плечами. — Само собой. «Нам ведь нужно как-то открыть номер, если кто-то потеряет ключ». «Нет, вам это не нужно. Это обязанность администратора, а вовсе не техников». «Только вот администратор куда-то запропастился, так что никто его найти не может», — цинично ответил Тима. «И так ловко прячется, будто его и нет вовсе». — Значит, вы можете посреди ночи войти в любой номер, пока мы спим? — Сколько можно ворошить это дерьмо? Опять мы во всем виноваты. Тима не успел сесть, как снова вскочил так резко, что стул за ним опрокинулся. — Знаете что? Я вами, придурками, по горло сыт. — Все, меня это не касается. Я пошел. — Никуда ты не пойдешь. — вскинулся Маттиас. — Наоборот! Тебя это еще как касается! — А не пошел бы ты! Тима развернулся и направился к выходу. Лицо Маттиаса налилось кровью. — И вы просто его отпустите? Енни мысленно вернулась в то затемненное помещение, к полиэтиленовому тенту. Вспомнила, как напугал ее Тима. Намеренно, в этом не было сомнений. И причина, по которой он оказался там, представлялась скорее отговоркой. Что там было? Но если б она заговорила об этом сейчас, ее слова были бы восприняты как необоснованное обвинение. Пока в ей не шла внутренняя борьба, Тима уже шагнул за дверь. У него есть все возможности, прокричал ему вслед Матес. Он был вне себя побагровел и задыхался от злобы. «От него можно ждать любой подлости. И вы хотите просто так его отпустить и ждать, когда он изувечит еще кого-нибудь?» Все произошло так быстро, что ей словно перескочила на несколько секунд во времени. Сбоку метнулась чья-то тень, и ее обдало потоком воздуха. В тот же миг раздался ужасающий грохот и образовалась свалка. Кто-то закричал. Когда все вернулось в привычный для восприятия ритм, она увидела, что еще один стул опрокинут, а рядом с ним лежит Матиас.